Часть двадцать шестая. Руслан. Я притормозил и остановился на обочине. Мне хотелось немедленно начать что-то делать для того, чтобы вернуть Катю. Да и в гостиницу вообще не тянуло. Звонок тёщи, которая, конечно, уже в курсе событий, мероприятия не приятных, но я готов даже поехать к ней за две тысячи километров, если это поможет. Я посидел, подумал, понял, что очкую но, конечно, всё равно набрал номер. «Мне повезло с тёщей. Она милая, спокойная женщина. В жизни грубого слова не скажет. Но я знаю, что милые женщины превращаются в зубастых монстров, когда кто-то обижает их детей. За Катю она мне может глотку перегрызть. С другой стороны, она может проявить чуточку больше здравомыслия и хотя бы выслушает меня. Катя же слушать не хочет. Длинные гудки». Я волнуюсь, возьмёт трубку или не возьмёт. Взяла. «Здравствуйте, Елизавета Петровна». «Здравствуй, Руслан». Вроде простые слова и тон достаточно спокойный. Но всё же я чувствую в её голосе угрозу. Обычно она ласково называет меня «любимым зятем», а тут «холодная Руслан». Это не предвещает ничего хорошего. Поэтому я сразу захожу с козырей. «Я хочу сохранить семью». Я накосячил... Но готов на всё, чтобы удержать Катю. Некоторые люди просто недостойны семейного счастья, выдаёт моя обожаемая тёща. В её голосе я слышу уже знакомый арктический холод. Раньше я не замечал, что голоса моей жены и её мамы так похожи. К холоду я готов. Естественно, я не рассчитывал, что она примет меня с распростёртыми объятиями. Трубку взяла, уже хорошо. Может, я ей недостоин, но я думала, у тебя есть мозги неожиданно выдаёт Елизавета Петровна. «Есть немного». «Не похоже», — восклицает она. «Надо иметь воробьиный мозг, чтобы допустить такое. Катя застала тебя с какой-то бабой. Ты представляешь, что она пережила? Я никогда не слышала, чтобы моя девочка разговаривала таким убитым голосом. Она сейчас проходит через ад. Да я бы тебя собственными руками придушила, если бы дотянулась». Тёща орёт на меня. «И это нормально». Это намного лучше, чем презрительное ледяное молчание. Лучше бы и Катя на меня орала. Мне вспоминается отвращение, с которым жена на меня смотрела, и холодное презрение, которым она окатила меня перед уходом. Я бы сам себя придушил, бурчу я. Придушить это мало. Согласен. За то, что ты изменил, тебя нужно кастрировать, а за то, что моей девочке пришлось увидеть это своими глазами, я бы тебя четвертовала. Я не возражаю, четвертуйте и кастрируйте. Только, может, сначала выслушаете. Но тёща на своей волне. «Помнишь, что ты сказал мне на свадьбе?» Спрашивает она голосом прокурора. «Помню». «Повтори», — командует она. «Это странно. Ну ладно, я повторю». Я тогда сказал, «Обещаю, ваша дочь будет со мной счастлива. Я всё для этого сделаю». «Сделал?» — спрашивает тёща. Я молчу, как провинившийся школьник перед училкой. «То, что ты сделал, это...» «Это ужасная ошибка, но...» «Ошибка? Ты называешь это ошибкой? Так вот, из-за этой ошибки ты и лишишься семьи». «Я не допущу развода», — твёрдо произношу я. «Катя намерена с тобой развестись, и у неё есть веские причины для этого». «Нет, причин для развода нет», — восклицаю я. «У меня к тебе ещё один вопрос», — продолжает тёща. «Помнишь, что ты сказал, когда я не решалась продавать свою квартиру и уезжать на юг? Боялась, что у Кати не будет своего жилья. «Помню, я сказал, спокойно, продавайте и уезжайте. Катя ни в чём не будет нуждаться, я об этом позабочусь». «Позаботился?» «Да, об этом я позаботился». Уж тут-то меня упрекнуть не в чем. У моих девочек есть всё необходимое и даже более того. «А есть ли развод?» – спрашивает тёща. «С чем останется Катя?» «Не будет развода», – упрямо повторяю я. «Я спросила, а если? У Кати всё будет хорошо в материальном плане, в любом случае, даже в случае развода. Не будет никакого развода. Тёща молчит. Мне кажется, в этом молчании уже не так много агрессии. Она остыла. Может, и Катя скоро остынет. «Рассказывай», — произносит Елизавета Петровна. «Ты, кажется, хотел, чтобы тебя выслушали. Я слушаю». «Блин, что говорить-то? Как рассказать такое? Да ищу тёща». «Я накосячил», — говорю я. «Увлёкся». Меня грамотно увлекли. Нет, я не буду перекладывать свою вину, я сам виноват. Это у меня есть семья, которая мне дорога. Но у меня и в мыслях не было, что я могу её потерять. Я виноват и не отрицаю этого. Меня занесло, но... Что но? Физической измены не было. Скажем так, я дошёл до грани, но не переступил её. Не переступил? Нет. Потому что Катя помешала? Спрашивает тёща. Я молчу. Если я сейчас начну убеждать её, что передумал в последний момент, как это будет звучать? Ко мне пришла баба, сняла блузку, пыталась соблазнить меня, оставшись в одном лифчике. И я её не выгнал. Почему я её сразу не выгнал? Почему я тормозил и зависал? Дебил. Дебильная ситуация. Все оправдания звучат неправдоподобно и жалко. Может, и не стоит оправдываться. Просто признать свою вину, сказать, что очень раскаиваюсь. Так я буду выглядеть меньшим дебилом, и, может, у меня появится шанс на прощение.